На следующий утро, когда они отправились дальше на север, Джош увидел на берегу озера людей. В эту часть Кейне обычно забирались только разбойники, браконьеры и полицейские. Он взял бинокль и разглядел обнажённых людей. Видимо, они были из племени Голуба. С испуга нарушители бросились в воду, но здесь было чей ещё щур мелко, пришлось им выйти обратно на берег. Это не были разбойники. Просто их привлекли сюда крокодильные яйца. Они уже набрали их довольно много. В котелках над костром кипела вода. Ладно, пусть лакомится. Наконец, Жорж и Кен добрались до того места, где паслись сотни топи. Множество газелей Грант, Антилу Бейза и Зебр. Отличный участок для эльфы и львят, если бы сюда не торгались племена из Афиопии. Опасно оставлять здесь львов. Да мне по действующим правилам сюда нельзя ездить. Из всего виденного во время разведки Джордж заключил, что только Маити нам более или менее подходит, да и то, если удастся отыскать путь для грузовика и арендовать участок. Передалем немало препятствий, отряд вернулся к озеру и остановился на берегу реки Сэр-Эль-Томмиа, что означает «Слоновья река». Правда, слоны давно ушли оттуда. Джордж хорошо помнил это место. 26 лет назад он и один его друг оказались там без продовольствия, когда искали золото. Ближайший поезд был на другой стороне озера. До него надо было идти по берегу 250 км. На голодный желудок такой переход их не соблазнял, и они смастерили лодку, обтянув брезентом остров из корней акации. В этой посудине они пересекли озеро проплыв 20 км. Озеро это славится своими внезапными шквалами, ветер там достигает 150 км в час. На их счастье все обошлось благополучно, они причалили к берегу до того, как разразилась буря. От реки Сэр-Эль-Томиа Джордж и Кен сравнительно легко добрались до Маиты. Несомненно, этот путь был лучше двух предыдущих, хотя тоже не очень легкий. Рыхлый песок и лаги — серьезные препятствия для тяжелого грузовика. По пути встретились турканы, которые для вида держали коз, а на самом деле били дичь и ловили рыбу в заповеднике. Перед возвращением в Исиоле Джордж заехал в центр округа Марсабит и узнал, можно ли арендовать участок в районе Маите, и не помогут ли ему построить дорогу на 100 километров, а также расчистить посадочную площадку для самолета. Власти не возражали, если мы возьмем на себя расходы. Деньги требовались немалые, и Джордж сказал, что должен посоветоваться со мной. Вот как прошла эта разведка. Мне совсем не хотелось поселять львов у озера Рудольф. Если мы даже арендуем участок, и никто не будет пасти там скоб, как все-таки удержать львиное семейство на участке? Ну, там уж не львы, а полчаса против наших, и прогонят их в безводную пустыню. И ведь когда мы построим дорогу, ею будут пользоваться и другие. Опять возникнет та самая опасность, из-за которой нам теперь велят увозить Эльсу и Львят. Мне очень не хотелось везти их Маита. И я обрадовалась, когда мы среди писем, которые Джордж привез в лагерь из Осиола, мы нашли письма из Северной и Южной Родезии, Бичуаналенда и Южной Африки. Всюду были готовы принять наших львов. Но мы понятия не составляли о природных условиях этих областей. Поэтому Жосс предложил мне поехать на Эвроби, посоветоваться с Аином Гримбудом, начальником департамента по охране животных. Он хорошо знал все эти места. Если он скажет, что предложенные области не годятся, я тотчас свяжусь с властями Мерсабите, попрошу начать строить дорогу к Маите и расчищать посадочную площадку. Жорж надеялся, что нам удастся получить самолёт, на котором можно перебросить к озеру и нас, и грузовик с львами, и наше лагерное снаряжение. Остальная часть экспедиции доберётся на автомобилях. Пока я буду в Найроби, Жорж начнёт приучать львят к Бэкфорду с установленной на нём клеткой. Грузовик должен был прибыть в Лаге со дня на дня. Раздумывать было некогда, и я согласилась ехать. Но сначала мне хотелось убедиться, что Эйсо чувствует себя достаточно хорошо и можно оставить её. Вечером мы львов не видели, только слышали их голоса за рекой, а рано утром встретили их у реки. Эльса выскочила из зарослей и ласково потёрлась об меня. Я почесала ей голову, поскребла за ушами. Шкура у неё шелковистая, тело сильное, крепкое. Она поздоровалась к Джорджам и Снуру, а потом вернулась в буш к львятам. Джордж сказал, что она выглядит не хуже, чем обычно, когда ее донимают личинки. Его слова успокоили меня. Но ведь она два дня ничего не ела, мы отнесли к реке мясо. Эльфа смотрела с другого берега, но не двинулась с места. Тогда Джордж переправил мясо и положил рядом с нею. Как-то тут Эльса встала и потащила козлятину вверх по крутому откосу в заросли, где её ждали львы.